Роберт Шекли. «Пус-кафе». «Вот это я понимаю, шедевр!» – воскликнул Хэддон. «Я знал, что тебе понравится!» – откликнулся Доггерти, огибая гору багажа и опуская поднос на журнальный столик. На подносе стояли два высоких узких бокала, а в них полосатый напиток «Пус-кафе». Слоистый коктейль, радующий глаз с сочетанием шести разноцветных жидкостей – не смешивающихся из-за разной плотности, если, конечно, наливать их твёрдой рукой. Яркое, легкомысленное напоминание об ушедшей эпохе. Тема для весёлой болтовни с танцовщицами, любившими к отчаянию барменов заказывать пуст-кафе в пафосных барах 20-х годов. Тигр среди напитков, окрашенный снизу вверх в красную, жёлтую, фиолетовую, белую, зелёную и янтарную полосы. Выпивка для шумных вечеринок. Выпивка для развлечения. Красота-то какая, продолжал восхищаться Хедан. Мелкие и правильные, словно у Херувима черты лица, придавали ему, несмотря на высокий рост, сходство с мальчишкой. Догерти протянул бокалы, и Хедан отхлебнул от верхнего слоя. "Бренди?" "Точно", подтвердил Догерти. Настоящее пус-кафе это приключение, вылазка в неведомое, путешествие от обыденности к чуду. Конечно же, верхним слоем может быть только бренди. Нравится? Бренди превосходный, оценил Хэдден. Просто замечательный. Знаешь, я рад, что нам удалось вот так встретиться. И я рад, не стал спорить Догерти, давненько мы не выпивали вместе. 6 лет, задумчиво протянул Хэдден. «На полоске каждый год». «Уж не потому ли ты выбрал пуст кафе?» «Долгий срок?» Его детский лобик прорезала морщина. «Слишком долгий». «А прежде чем встретимся и выпьем снова, пройдет и того дольше», добавил Догерти. «Пожалуй», — согласился Хэддон, приканчивая Бренди. Он бросил взгляд на сияющие алюминием чемоданы, сложенные стопкой рядом с огромным старым кофром. Да уж, долго это будет, если только ты не найдешь способ навестить нас в Уругвае. Может, и найду, заметил Догерти. Попробуй следующий слой. Хеден кивнул и пригубил зеленую тигриную полоску, облизнул губы, мгновение размышлял, затем продолжил. Шартрес? Правильно, одобрил Догерти, а ты разбираешься в напитках, приятель. Нет, погоди, я серьезно, настаивал Хэдден. «Почему бы тебе к нам не приехать?» «Буду счастлив. А вот ты уверен, что вы с Люсиль обрадуетесь моему визиту?» «Конечно уверен», – воскликнул Хэдден. «Слушай, вся эта ерунда давно позади. 6 лет прошло, в конце концов». «Я зла не держу», – заверил Догерти. «Но вот ты и Люсиль». «А мы вообще на тебя не сердились», – заявил Хэдден. «Нисколько. Томми, в Дартморте мы были с тобой добрыми друзьями. Неужели не сможем подружиться снова?» «Я очень этого хочу», – сказал Догерти, «Потому-то тебе, наконец, и позвонил». «Конечно, я не знал, что ты покидаешь страну, да еще и так скоро», – Хэддон пожал плечами. «Я бы вообще предпочел никуда не ехать, но отец Люсиль оставил ей столько земли, 2000 гектаров вроде, в Уругвай. Но вот мы и снялись с места со всеми пожитками. Спасибо, что предложил этот старый кофр. Знаешь, я никак не могу представить себя плантатором». А мне бы понравилось, заметил Догерти. Что такое? Да вот как раз добрался до следующего слоя, объяснил Хэдден. Белого того, что под шартрезом. Чудненько! Не подсказывай, дай и подумать: крем де Мант, мятный ликер. Точно! кивнул Догерти. Хедден забеспокоился. Надеюсь, Люсиль не станет ворчать, что я пью с утра, а мы ей не скажем, предложил Догерти. «Это будет трудновато. Она должна за мной заехать. Может появиться с минуты на минуту». «Люсиль едет сюда?» Удивился Догерти. «Да, я попросил её встретиться здесь, у тебя. Они прямо на борту. Ты же не против?» «Конечно нет. Тогда мы попросту уничтожим улики». Пей, старина!» Под пристальным взглядом Догерти Хэддон попробовал четвёртый, колетовый слой пуск кафе. И воскликнул. «Запретный плод!» «А?» – стрепенулся Догерти, едва не уронив собственный бокал. «Этот слой запретный плод, верно?» «Нет, отгадывай снова!» Хэдден расправился с остатками четвертого слоя. «Ежевичный ликер!» «Фиалковый!» «Крем де и вят!» «Замечательно!» – восхитился Хэдден. «Ты прав, пуск кафе и впрямь путешествие от обыденности к чуду! Есть там еще чудеса в загашнике!» «О да!» – заверил Догерти. «Удивительно!» – Хэдден поднёс полосатый бокал к свету. «Следующий слой похож на жёлтый шартрес, а последний, красный, должно быть гринадин. Угадал?» «Да ты выпей, тогда и узнаешь!» – подначил его Догерти. Хэдден отхлебнул от пятого слоя. «Жёлтый шартрес!» – произнёс он и поставил бокал. «Ты же на этом не остановишься, надеюсь?» В голосе Догерти зазвучало странное беспокойство. «Пожалуй, придётся», – Хэдден вытер лоб. «Я сегодня не завтракал, а эти ликёры здорово ударяют в голову. Отплываем в час, боюсь, как бы не затошнило». «Ерунда», – махнул рукой Догерти. «Хороший коктейль никому не повредит. К тому же ты так и не добрался до главного чуда». «Это Гренадин». Догерти улыбнулся и покачал головой. «Выпей и увидишь». «Старина, мне и впрямь хватит!» – возразил Хэддон. И хотел было встать, но Догерти удержал его. «Знаешь», – начал Догерти, – «я хотел навсегда покончить с той ссорой шестилетней давности. Если честно, я здорово повозился, прежде чем соорудил эту шестислойную прощальную выпивку. Испортил три штуки, прежде чем смекнул, как надо наливать. «Знаю же, ты любишь всё новенькое. Но раз не хочешь, не пей». «Наверное, я просто сентиментальный дурак». «Ничего подобного!» — вскричал Хеден, хватаясь за бокал. «Будем снова друзьями, Томми!» «Наша тогдашняя стычка такая глупость. Просто не повезло, что мы оба взялись ухаживать за Люсиль. Такие вещи способны разрушить самую крепкую дружбу». «Она выбрала тебя», — сказал Доггерти. «Да, похоже на то». «Похоже? Господи, парень, да ты шесть лет, как на ней женат!» «Знаю». «Я просто хотел сказать... Откровенно говоря, Томми, если бы ты тогда не разобиделся, она вполне могла бы выбрать тебя!» «Думаешь?» – удивился Догерти, поглядывая на часы. «Точно!» – кивнул Хэдден, отпевая желтый шартресс. «Ты тогда выглядел, как капризный испанский грант, и она была совершенно тобой очарована. Но ты же не хотел соревноваться, замкнулся в своей величественной надменности, и приз достался малышу Хэддену!» Э, да я как будто пьян. Конечно, нет, сказал Догерти, глядя, как Хеден приканчивает желтую полосу. Что я говорил? Надеюсь, ничего обидного. Стоит мне перебрать, как я начинаю вредничать. Может, лучше остановиться, пока я еще в себе? Допивай, приказал Догерти. Пропел дверной звонок, Догерти поспешно встал и отворил дверь. Пошла молодая блондинка с красивым, решительным лицом. Люсиль! Поприветствовал её Догерти. «Привет, Томми», — отозвалась Люсиль. «Рада, что вы помирились, но зачем было поить моего мужа?» «Я не пьян», — твёрдо сказал Хэддон. «Может, слегка под мухой. Билеты у тебя?» «Билеты, паспорта, всё, что нужно», — подтвердила Люсиль. «Что это ты пьёшь?» «Остатки пус-кафе», — объяснил Хэддон. Иди, Томми? Наверху всё обычное, а в самом низу чудо». «Что?» переспросила Люсиль. «Теория старины Томми», – растолковал Хэддон. «Начинаешь с обыкновенного, потом спускаешься вниз по полосатым кольцам в неведомые земли, где бродят невиданные звери и манят тайные удовольствия. Ну, ты только послушай». «Очень поэтично», – признала Люсиль. «Но нам только надо успеть к отплытию». «Пусть уж допьет до конца», – запротестовал Догерти. «Люсиль», – выговорил Хэддон. «Может, попробуешь?» «Выпей, милая. Вся обыденность досталась мне, а тебе чудо!» «Звучит заманчиво», — заметила Люсиль. Догерти быстро моргнул, словно его что-то встревожило. «Очень заманчиво», — продолжала Люсиль. «Но ты же знаешь, я пью только скотч». Хэдден отхлебнул от последнего красного слоя. «Похоже на сливовый бренди», — проговорил он. «Но не совсем. Здесь как будто горечь и почему-то металлический привкус». Он ослабил узел галстука. «Пожалуй, я не…» «Давай быстрей!» – поторопила его Люсиль. «Отплытие у нас меньше часа!» Хеден покорно допил последний слой, и бокал выпал из его руки. Он смотрел, как Люсиль расстёгивает пряжки на огромном кофре, а догерти ей помогает. «Зачем они открывают кофр?» – плыла в голову сонная мысль. Ответ приходил медленно. Осознание ускользало очень быстро. Поторапливайся, обратилась Люси к Догерти. До отплытия у нас меньше часа.